Помню еще, что меня всего охватила мало-помалу довольно чувствительная нервная дрожь, которая продолжалась несколько минут и даже все время, пока я был дома и объяснялся сверсилом. Объяснение это последовало при странных и необыкновенных обстоятельствах. Я уже упоминал, что мы жили в особом флигеле на дворе. Эта квартира была помечена тринадцатым номером. Еще не войдя в ворота, я услышал женский голос, спрашивавший у кого-то громко, с нетерпением, раздражением, где квартира номер тринадцать? Это спрашивала дама, тут же близ ворот, отворив дверь в мелочную лавочку. Но ей там, кажется, ничего не ответили или даже прогнали, и она сходила с крылечка вниз с надрывом из злобой. Да где же здесь дворник? прокричала она, топнув ногой. Я давно уже узнал этот голос.